Глава 14. Голубая луна тому виной. Очнулась я лежа на сырой земле, сумрачно зябко. Повсюду зыбкий туман, но он постепенно рассеивается, и передо мной проступают очертания какой-то рощи с ровными рядами посадок, коротенькой травкой и редкими лишайниками на шероховатых стволах. Превозмогая дурноту, внезапно одолевшую тело, я встала и сделала несколько неуверенных шагов, подходя к Стаське. «Куда это нас занесло?» – вопросила сестрица, поднимаясь с земли и отряхивая одежду от прилипших листочков и мелких веточек. «О, будильничек родненький!» Сестренка углядела в траве металлического монстра и тут же подняла и прижала к груди. «Хм, а будильник как тут оказался?» Тоже перенесся, когда Стаська швырнула его в туман. Но это мелочи гораздо важнее вопрос «Где мы?». Места явно обитаемые, и боровные ряды деревьев точно высажены человеческой рукой. Но иных признаков цивилизации я здесь не наблюдаю. И это наводит на нехорошие мысли. Кстати, на такие же мысли наводит и окрас здешней растительности. Да, интересно. Это игра рассветного освещения... «Моего воображения или в этом мире все такого нетрадиционного окраса?» «Люб!» – заторможенно протянула сестричка. «У меня галлюцинации или тут деревья голубые?» «И кажется, не только деревья!» В том же духе ответила я, обведя внимательным взглядом голубенькую травку. «Вот мы попали, и что делать будем?» «Представления не имею», – честно призналась я сестре. «Люди! Ау!» – что из тьмучи заорала Стаська, но ответом ей была тишина и стук дятла, доносившийся издалека. «Ау!» – еще раз проорала не сдающаяся девочка. «Можешь не стараться, вряд ли тут водятся грибники», – прокомментировала потуги младшенькая. я. «Вот земляна гадюка такая!» – не на шутку разозлилась Стася, даже ножкой притопнула в порыве ярости. «Какого она нас в этот лес забросила? Ничего умнее придумать не могла? Или у нее вместо мозгов одни опилки? А еще кричалки и вопилки!» — чисто машинально добавила я слова из детской песенки. «Я бы попросила без оскорблений!» Вдруг раздался грозный голос откуда-то из-за спины. Мы со Стаськой синхронно подпрыгнули и обернулись, но ничего, кроме тех же ровных посадок деревьев, не увидели. «Опять коллективные галлюцинации, что ли?» «Кто это сказал?» Взяла на себя смелость и вопросила в никуда я. «Это я», — ответил смутно знакомый женский голос. «Кто я?» Мы с сестричкой продолжали тупить и глупо крутили головами по сторонам, пытаясь разглядеть невидимую собеседницу. «Наверное, тупили бы мы еще долго, если бы мне на плечо вдруг не легла здоровенная разлапистая ветка». «Отчего я непроизвольно вскрикнула и села на землю?» Стаська отреагировала не так трусливо, схватилась за будильник и выставила перед собой на манер гранаты с выдернутой чекой. «Да что вы все такие малохольные!» Недовольно проскрипела «дерево». «Твою ж маковку вырвалось у меня, а челюсть постыдно отъехала вниз. Что-то она в последнее время стала часто это делать». Но ну, а вы бы как реагировали, если бы с вами общалось дерево?» «Уточню. Голубое дерево с руками-ветками, носом-сучком и ртом-дуплом. Я даже медузы-горгоны не так испугалась, как этого. Кстати, судя по тону и глумливой насмешке, дерево и медуза-горгона явно одно и то же лицо. Да, чем дальше, тем оригинальнее. А обязательно всегда являться в новом виде, да еще таком экзотичном». Я тут же предъявила претензию божественной сущности. «Я тут, понимаешь ли, пытаюсь их развлекать, а им не нравится. Но где вы еще говорящее дерево увидите?» «Да, хорошее развлечение. Да я от страха чуть не описалась. А вживую поговорить нельзя? Обязательно этот маскарад устраивать». «Милочка, а не обнаглела ли ты? Я еще вживую к каждому из вас не бегала. Скажи спасибо, что хоть в дерево воплотилась». Оно, между прочим, вполне себе материальное. «Спасибо», — буркнула я, поднимаясь с земли и потирая ушибленную попу. Все-таки стукнулась о какую-то корягу. И все из-за этой грымзы. В общем, так, перешла к сути дела взбалмошная богиня. «Колечко мне вернешь, принесешь на мое капище, что в пещере за радужным водопадом. Даю тебе срок, скажем, в две недели». «А если я не успею?» Озвучила первый пришедший в голову вопрос. «Советую тебе не проверять, что будет в этом случае». Тоном отметающим дальнейшие расспросы сообщило дерево. Говоря простым языком, хорошо точно не будет. А посему лучше не проверять. «А что мы с этого будем иметь?» Вмешалась Стася, как всегда пытающаяся во всем найти выгоду. Богиня усмехнулась. Смешок, правда, больше походил на кряхтение, ибо с ртом дуплом смеяться особо не получалось. «Все просто, девочки. Вы приносите мне кольцо. Я отправляю вас обратно домой. Или вы в свой мир уже не хотите?» «Хотим!» Тут мы со Стасией были солидарны и потому ответили хором. «Ну вот и славно!» – заключила земляна и, кажется, уже собиралась нас покинуть. Но я вовремя ее удержала. «Погодите, а как же Феникс и Нак?» «А что с ними не так?» Сделала вид, что не понимает, о чем речь моя собеседница. «Ну как же?» Немного замялась я. Все же уверенно разговаривать с сущностями такого уровня я еще не совсем научилась. «Их тоже надо вернуть домой». «Вот еще!» Фыркнула земляна. «Только их мне тут не хватало. И вообще я свое мнение по этому поводу уже высказала». «Не заслужили они, так что верну вас двоих и на этом разойдемся». «Э, нет, так дело не пойдет». Опять вклинилась сестренка, решив, что ее права тут явно ущемляют. «Нам они тоже не нужны, забирайте». «Ну, не нужны, так выселите по приезде», беззаботно отозвалась мадам и уже гораздо жестче заявила. «И это не обсуждается. У вас две недели и не днем больше. Иначе про дом свой можете забыть». Отрезала богиня, и, не дожидаясь ответа, дерево начало терять человеческие черты, вновь становясь обычным. «Погодите, а как нам найти?» Только и успела крикнуть вслед, но было уже поздно, богиня нас покинула. «Вот так засада! Ну и где нам этот ее радужный водопад теперь искать? У черта на куличках, на Кудыкиной горе, а может вообще в тьму таракани? И как назло спросить ведь даже не у кого!» И словно в ответ на мои мысли откуда-то сбоку вдруг раздался шум, то под десятка копыт и меж деревьев замелькали странные силуэты, крупные, длинные и рогатые. «Кажется, на нас мчится стадо лосей». Мы с сестренкой испуганно прижались друг к другу. Потом, слегка подумав, я вооружилась первой попавшейся под ноги корягой, а Стаська, как и прежде, вооружилась будильником». И, пожалуй, Стаська выглядела куда более устрашающе. К стадо все приближалось, и вскоре я заметила, что это непростые лоси. А какие? Правильно, голубые. Точнее, голубой лось там был только один, тот, что бежал во главе стада. Остальные были нормальные, коричневенькие. Фух, а я уж испугалась, что цвета перестала различать. Кстати, при более внимательном рассмотрении верхом на лосях обнаружились и седоки. Я сначала обрадовалась, наконец-то, люди. Но радость моя быстро улетучилась. Отряд подъехал к нам вплотную, окружил плотным кольцом. И впереди едущий мужчина суровым тоном поинтересовался. «По какому праву вы находитесь в священной роще рода Бирюзы?» «О как!» Не успели познакомиться, а уже претензии. «Это что же получается? Мы вторглись на какую-то запретную территорию». «Ну, земляна, я тебе еще это припомню». «Простите, мы не специально, нас порталом сюда выбросило». «Я знаю, что порталом, как по-вашему, мы вас засекли», – фыркнул всадник. На вид он был темноволосый и худощавый. Черты лица резкие, но при этом утонченные, какие бывают у истинных аристократов. А на голове у него красовался тонкий обруч с крупным камнем по центру. Прям как у эльфов во «Властелине колец». «Интересно, а уши острые?» «Я спрашиваю, по какому праву и как вы вообще умудрились построить портал в эту рощу?» «Она защищена магией!» «Разуй глаза, дядя!» Прервала его пафосную речь Стаська. «Разве похоже, что мы умеем строить порталы? Ты на нас-то посмотри!» Обвела рукой наши костюмчики сестренка. «Мы вообще не местные!» Брюнет задумался, серьезно так задумался. Осмотрел нас с ног до головы, особенно долго задержавшись взглядом на пряжки моего ремня, маднявом черепе в стразах. Потом погладил острый подбородок и, переглянувшись, с товарищем спешился. Двигался мужчина, несмотря на высокий рост и слегка угловатое в чем-то неправильное телосложение, на удивление мягко и плавно, с гибкостью лозы и грацией хищника, вышедшего на охоту». И даже имея столь худощавое телосложение, он отнюдь не казался слабым. Напротив, было в нем что-то опасное, как во взгляде прищуренных холодных глаз, так и в целом, в походке и движениях. А уж узкий меч, болтающийся на поясе, так вообще не вызывал доверия. «У меня аж непроизвольно мурашки по спине побежали». А вот цвет кожи у брюнета оказался интересным. Бледный с типичной для этих мест голубизной. Вампир, что ли? Кстаська тоже обратила внимание на странный цвет лица местного жителя. И не успел мужчина подойти, как сестричка невинно поинтересовалась. «Простите, вы хорошо себя чувствуете? А то у вас цвет лица какой-то нездоровый». Мужчина скривил тонкие губы и сверху вниз, глянув на малявку, жестко отчеканил. «У меня нормальный цвет лица, такой же, как и у всех сидов». «У кого?» «Вот тут уже я не смогла сдержать любопытство». «Сиды – это что за звери такие?» «Еще одна раса по типу нагов». «У сидов!» – недовольно повторил брюнет. «На чьей территории вы сейчас, кстати, и находитесь?» «Ладно, ладно. Чего так нервничать-то?» Опять вклинилась мелкая «Мы же сказали, мы не местные». В таком случае позвольте узнать, откуда вы и как очутились в нашей священной роще. Из Москвы и мы вновь взяла на себя инициативу Стаська. Сидели себе тихо, мирно, никого не трогали. А одна зеленая грымза взяла и утащила нас в туман. И вот мы тут. Зеленая грымза. Скептически выгнул темную бровь Сид. Стаська уже собиралась ответить, но я вовремя схватила ее за плечо, не давая продолжить. Эдак она этому первому встречному все мигом выложит. А ведь мы еще даже не знаем, на нашей ли он стороне и вообще можно ли ему доверять. Мне вот чутье подсказывает, что не стоит. От брюнета прямо-таки веет опасностью. И, по-моему, с ним стоит быть на стороже. И особенно аккуратно дозировать информацию. А, быть может, вы сначала представитесь. Познакомимся, а уж потом поговорим». Миролюбиво предложила я, решив, что это наилучший способ потянуть время и здраво оценить ситуацию. «Меня зовут Любовь Орлова. Можно просто Люба». Мила улыбнулась и протянула мужчине руку. Сид с интересом глянул на мою ладонь и, слегка поколебавшись, сжал ее длинными, тонкими, прямо-таки музыкальными пальцами. «Очень приятно», – мягким, обволакивающим тоном ответил брюнет. «А я вновь напряглась от такой быстрой смены тона». «Позвольте представиться, лорд Синдар Ильнатур, глава рода Бирюзы». «Ильнатур? Это типа натурал, что ли?» «Забавно, а по цвету лица так не скажешь. А уж по ушам тем более, ибо уши у Сида, как я и опасалась, оказались остренькими». «Ну точно, эльф. Голубой эльф в священной голубой роще. Все сходится». Мужчина сделал еще один маленький шаг ко мне и, наклонившись, коснулся прохладными губами тыльной стороны ладони. «Опа-на! А у них тут, кажись, средневековый этикет и все дела!» «Нет, это, конечно, приятно, когда мужчина ведет себя как галантный кавалер. Но вот незнание правил поведения с нашей стороны может нехорошо так аукнуться. Примут еще за какую-нибудь деревенщину». А ты потом доказывай, что у тебя благородные корни и вообще очень даже приличная семья. Ладно, разберемся. Надо быть просто внимательными, и все получится, ведь так? Меж тем Сид медленно отстранился и, не до конца разогнувшись, устремил свой взор на кольцо. «Красивая вещь! Подарок?» – поинтересовался лорд и провел пальцем по медному ободку. «Ага!» – буркнула я и поспешила вырвать ладонь из его цепких пальцев. «Вот дура, а вдруг он догадался, что это за колечко? И чем я только думала, когда протягивала ему руку? Теперь наверняка расспрашивать начнет. И что ответить, черт? Ладно, Лу, без паники. Как-нибудь выкрутимся, главное, чтобы сестренка не проболталась. А то фиг мы, земляне, это колечко вернем. Сид все еще пристально смотрел на меня, когда между нами очень кстати вклинилась мелкая». «Станислава Орлова, можно просто Стася». Широко улыбнувшись, представилась сестричка и тоже протянула ручку Сиду. Мужчина не обошел девчонку вниманием и коротко приложился к маленьким пальчикам, отчего Стаська расплылась в улыбке еще больше и игриво захлопала ресничками. «Да что с ней такое?» она что, с этим мужиком пофлиртовать, решила мелочь такая?» «Да она ж ему в дочери годится. Мужику явно за тридцать, а эта козявка хвост распушила». «Надо будет ей промыть мозги на досуге». «Что ж, девушки, предлагаю побеседовать в моем имении. Здесь недалеко», — учтиво пригласил брюнет. «Мы с радостью», — опять ответила за нас Стасечка. «Да что это такое, кто тот старший, в конце концов?» «Впрочем, ничего иного, как принять предложение лорда Синдара, нам не оставалось. Не торчать же в этом лесу, а так, глядишь, в цивилизацию выберемся». Короче, я мысленно согласилась с сестрой и потопала к лосям. Лорд забрался на свою голубенькую кобылку, а нас подсадили к двум мужикам из его сопровождения. Ну и понеслось!»